Кура проверит температуру гидроматраса, поправляет подушку. Никак не могу привыкнуть. Там утро было, шаг сделали, здесь вечер, ложиться пора. А кто тебе сказал, что мы ложимся? Сейчас к платану летим. Объясняю через очки, где находится платан. Заказываю в ангаре космический катер Оризаем с Капандры, заруливаем на катер в отсек 0Т. По моей просьбе нас выбрасывают в пространство в полусотне километров от второй. Супер. Как зовут здесь мы сверхмощные станции? Даже с такой дистанции вторая супер выглядит потрясающе. Нет, конечно, всё так и задумано. 10 км 500 м «По наибольшему размерению. Я сам ее проектировал. Но одно дело линия со стрелочками и циферками на чертеже, и совсем другое увидеть эту махину в натуре. Отодвигаю уголька от штурвала и сам берусь за управление. В ангаре она не позволила мне рулить. Сказала, что я давно не стажировался». Советую всем пристегнуться и начинаю выпендрива э, э стажироваться на 5G. Коса не надо, а? Вношу предложение уголёк. Уменьшаю перегрузку до 0,2G и подвожу катер к швартовочной площадке ангара. Здесь окончательно выравниваю скорости. Площадка есть, но швартовочных захватов Ещё нет. Система грави-удержания тоже не собрана. Поэтому включаю банальные электромагниты и заруливаю в Авангард. Платон уже встречает нас. Неважно, он выглядит так ему и говорю. Делает неопределённое движение хвостом. Влезаем в экзоскелеты космомонтажников и летим осматривать станцию. Изнутри оно выглядит ещё грандиозней, чем снаружи. Собран только скелет, переборок пока нет, поэтому видимость на километры. Металлические леса, шпангоуты, фермы, уходящие вдаль. Мы женщины поражены, и я тоже. Но это же создатель всего этого оставляем их любоваться пейзажем строительного бардака и уединяемся в каптёрке, там действует искусственная гравитация. Монтаж остальных станций в этой же стадии. Нет, другие отстают на 2 недели. Это пилотная. В ней отлавливаю все нестыковки. Много таких, хватает. 1/3 шпангоут чего стоил. Снаружи сварили, внутрь завели, а развернуть, чтобы на место поставить, не можем, четвёртый мешает. А киддеры уже второй варить кончают. Платан не говорит. Ну это я виноват. Моя спешка. Полагается же сначала спроектировать станцию до конца. Потом проиграть всю сборку на компьютерной модели, но я торопил. Как дела со Звездолётом? Там всё просто по сравнению с этим широким взмах лапой. Звездолёт игрушка. Платан. Я вот что хотел спросить. Ты знаешь, как на Звездолёте энергоканал сделан? Источник, приёмник, между ними постоянно открытый канал 0Т, чтобы избежать потери в линии. Да, так сейчас везде делают. Но Звездалёт мы будем по 0Т перебрасывать. В момент переброски энергоканалы не того не порутся. Тут ведь доли секунды, и так бахнет. И не энергетик. Но грунт мама говорит, что при испытаниях все было нормально. Опасно только рядом с черной дырой. Но там и так, и так хана. Рассказываю Платану, что завтра на помощь к нему придут 20 драконов. Морда у него вытягивается. Глаза грустнеют. Они хотя бы в курсе, чем мы тут занимаемся. В общих чертах. Я их два часа назад набрал. Час назад инструктировал. На плотана жалко смотреть. Сообщаю ему, что один из новеньких – Дриан. Глазки загораются. Хвост встает торчком, но тут же вновь стелется по полу. Еще кто? Тимур. Тоже неплохо. Лана. И есть такая. Передаю на его очки весь список. Тонара, Майя, Волна. Боб, да сколько гранит, у чёрт. Что такое? Если среди драконов есть смертельные враги, так это Лобасти и гранит. Почему? Гранит биологический отец мрака. Когда Лобасти приказала Майе положить ребёнка в инкубатор, Майя знала, что гранит никогда на это не согласится. И за 10 дней до родов подало на развод гранит парень суровый и когда моя вышла из инкубатория врезал ей по зубам 10 лет они не смотрели друг на друга не мигали недавно гранит узнал правду и пришёл к моей просить прощения моя развернулась и такую плевуху влепила ему хвостом что морда в кровь а зубы в стенку Масаракш. Я думал, они незнакомы границ секунда. Да, и намного старше Майи. Совсем плохо. Мы вам не с мраком проблем. Так ещё этих мерить. Какие могут быть проблемы с мраком? У людей претензии быть не может. Кило мрака человека похоронено на зоне. Кто такой мрак дракон? Они не знают. Ты задумывался, чем займется мрак-дракон, когда мы его найдем? Он, наверное, дьявольщина три тысячи чердей. Вот именно. Надо позвать Дориана и прокрутить на модели его поведение. Нет, не годится. Модель не пойдет. Информация устарела. Слишком много новых факторов, не заложенных в модель. Забудь про модель, сам думай. Но это же мрак, его не предсказать. Напротив, конкретные поступки не предсказать, но цель более-менее ясна. Поставь себя на его место. Не могу. И я же не был человеком. Ну он-то сейчас дракон. Это же ясно, как дважды два. Так как те Кто отправил его на зону мёртвые, он захочет закрыть всю зону. Тут я его понимаю. Мы сами давно хотим закрыть зону, но не решаетесь. А он решится. Он будет убивать. Сначала попробуется пугать, подбросит чиновникам своё личное дело с картинками, чтобы ознакомились и прочувствовали потом явится сам. И тут его будет ждать сюрприз. Чиновники не испугаются не потому, что он храбрый, нет, а они просто разучились бояться. Они не понимают, как это так, их могут убить. Они же на работе, при исполнении. Бумажки пишут, разве за это убивают? Но мрак начнёт убивать. Опять же, не на глазах у всех, а так, чтобы придраться было не к чему. Того током стукнуло, этому кирпич на кум полупал. Чиновники будут умирать и все равно ничего не изменят, потому что они не были на зоне. На них не охотились, их не гнали, как дикого зверя. Они не знают, что такое бежать по полю зигзагами. Когда по тебе стреляют, не слышали свиста пуль на духом. У них никогда не дрожали поджилки от страха. Настроение у меня окончательно портится, и женщины вырываются в каптёрку. Вы что, поругались? Всё в порядке? Плохие новости. И предвижу, что сейчас будет ещё хуже. Так что прогуляйтесь куда подальше или гусилки включите, иначе неделю кислые ходить будете. Женщины знают, что я не шучу. В такие моменты я или сам уединяюсь, или предупреждаю их. Поэтому послушно топают куда-то в даль, звекая пуполу по магнитными подошвами, а мне в голову приходят гениальные идеи. Насчет использования дара. Кто сказал, что рождению гениальной идеи сопутствует радость? Объективная реальность, данная нам в ощущениях, мать ее. Противно до тошноты. В этом-то и суть. Платан, вызывай сюда гранита и майю. Немедленно. Гранит спрашивает, сколько минут даете на сборы? подключаясь к их каналу связи. И я сказал немедленно. Это значит бегом, в припрыжку. Отключаюсь. Появляются через минуту сорок секунд. С учетом того, что одевали скафандры, время очень неплохое. Смотрю в окно коптерки, будто любуюсь станцией. Мне сейчас нужен другой эмоциональный фон думая о том, что предстоит сделать, и опять становится тошно. Поворачиваясь к ним, хмуро осматриваю застыли у двери, встревоженно переминаются. Сесть не предлагаю. Мне противно от того, что предстоит сделать, но они думают, что противно смотреть на них. На это уже попадались и уголёк, и Анна. Засранцы. С выражением произношу «я» и отворачиваюсь к окну, так как настроение начинает подниматься. Все-таки идея гениальная, и придумал ее я. — Что мы сделали не так? — спрашивает Майя. — Заткнись. Бросаю я ей. — Гранит, ты сколько с ней жил? — Два года, подонок. И опять обвожу обоих мрачным, тяжёлым взглядом. Предыдущих жон. Ты тоже лоскал кулаком. Гранит наливается злобой. Моя уже плачет. Осталось ещё чуть-чуть надавить. А ты чего рвёшь, плакса? 10 лет момент ловила, чтоб любимому муженьку хвостом по морде врезать. Не трогай её врывается наконец гранит это не твоё собачье дело не моё всякая шваль лезет в мою команду это не моё дело щенок гранит не удерживает хватает меня за грудьки а ну извинись перед женщиной великий предок или тут я провожу приём гранит размазывается по стене стекает вниз Я хватаю его за хвост, поддёргиваю к себе, наступаю лапой на горло. Я тебе породил, я тебя и Не надо, кричит Майя, обхватывает мою лапу, пытается снять с горла гранита. Любишь его? Вы что, с ума сошли? Любишь или нет? Люблю, люблю, люблю поддерую ногу моя шмыгая носом хлопочет над гранитом помогает ему подняться он кашляет кладёт лапу ей на плечо кажется получилось меня охватывает радость но это немного не та эмоция вспоминаю куру бархатистую перепонку её крыла мягкую улыбку ура они уже обнимаются «Ну как, помирились?» Гранит скользит по мне взглядом. «Да пошел ты!» «Вот так всегда, объясняю я Платану. Миришь их, здоровьем рискуешь, а они тебе. Да пошел ты!» «Обидно, однако. У гранита отваливается нижняя челюсть». «Мастер, вы специально устроили этот спектакль?» спрашивает Майя. — Специально. Мне нужна надежная команда. Без взаимных обид и внутренних конфликтов. — Не делайте так больше. Это страшно, нехорошо. — Милая девочка, это только половина спектакля. — А вы не ссорьтесь больше. Договорились? — Да, Гранит, если ты не раздумал уходить из отряда, В тебе ещё дело есть. Какое? Лобасти придётся простить. У неё есть одно достоинство, которого на чисто нету тебя. Какое же? Девочка умеет любить. Живёт на таком накале, который тебе и не снился. Не понял, какое же это достоинство? Ты мои не поверил. Тебе сердце ничего не подсказало, пока от других правду не услышал, не простил. С ней такого просто не могло быть. Она верит тому, кого любит. Понял. Ну, кажется, всё. Идите, досыпайте. Завтра рано вставать. А мы ещё поработаем. Наблюдаю в окно, как они удаляются, касаясь друг друга боками. И засыпая упреками. Пусть спустят пар. Главное, между ними уже произошло. Ну и методу у тебя знатный предок. То ли восторгается, то ли упрекает платан. На зоне мы и то мягче с людьми работаем. Сколько минут прошло с момента вызова их сюда? Около десяти. Десять минут и две заботы долой. Зато мне по ночам кошмары снится будут. Подумай лучше, чем бригады знять. Да, гранита я на недельку себе возьму. Почуев, моё хорошее настроение возвращается, женщины, начинаем обсуждать технические детали. Хуже всего с поставщиками. Тяжёлая промышленность. Она потому и называется тяжёлая, что раскатывается долго, полгода, а то и 8 месяцев. Стараниями физиков, восстанавливающих энергостанции и платаны склады опустели, остался неприкосновенный запас. Объясняю, что сейчас как раз тот случай, для которого и создаётся НЗ. Мне намекают Что объяснять это надо не им, а компьютерам, управляющим складами. Вхожу в компьютерную сеть и объясняю компьютером: "Платан поражён". Возвращаюсь на квантер в сложном настроении. Устал. С гранитом помягче надо было. Все сиюминутные проблемы решены, но радости нет. Сажись на кровать, И думаю, ложится или нет. До линейки осталось два часа. Некоторое время обдумываю, не поднять ли отряд по тревоге. Провести линейку и тут же завалиться на боковую. Нет, а рано на боковую. Надо еще решить, что с зоной делать. И как мрака с чиновниками помирить. И вообще о мраке. Ну вот и восемь часов. Гора будет отряд. Мама родная, я же не знаю, где они расквартированы. Ничего, очки знают. Включи общую связь и командный подъём. Напоминаю, что через 5 минут утренняя линейка. Где? В коридоре перед столовой. За 10 секунд до срока появляйся перед отрядом. Отряд. «Становись. Равнись. Смирно. Уже знают, что делать. Мелочь, а приятно. Вольно. После завтрака вы отправляетесь на вторую супер и проходите инструктаж у Платана. Он вводит вас в курс дела и раздает задание. Гранит остается со мной. У него особое задание». Вопросы есть. Вопросов нет. Налегу. В столовую шагаем. Ирш. Драконы дружно, с энтузиазмом. Ну, не в ногу. Топают в столовую. Секунда тишины. Потом, странно, я ожидал радостного рева. А тут тишина. Вхожу следом. Запах изумительный. Кора, Анна и Угалюк расставили по столам пластиковые тарелки с огромными дымящимися кусками жареного мяса. Молодые драконы осторожно принюхиваются, тыкая мясо ножами. А горячее обоняние не отбивает, спрашивает кто-то. Сажись за свой столик, отрезаю кусок, кидаю в рот. Зайдею горсточкой щавеля. Вкусно. Мои женщины уплетают мясо так, что только за ушами пищит. Глядя на них и остальные осторожно кладут кусочки в рот. Распробовали. Бедные дети счастья не видели. Как же так получилось, что целое поколение не пробовало свежатинки? Разве можно жить на одной синтетике? Нет, что-то не ладно в нашем мире. Куда я раньше смотрел? Ничего, ребята, я с вами. Вы у меня увидите, не бывал в алмазах. Кончает со своей порцией и подсаживаясь за столик к граниту, он отодвигает тарелку и угрюмо смотрит на меня. Слышало звоненье. «Странный вопрос. Много о ней знаешь. Всего. Массу, гравитацию, период обращения, массу и состав атмосферы, динамику течений и основных воздушных потоков. Что конкретно?» «Это все знают. Кто со стороны людей занимается зоной?» «Гранит пытается схитрить. Заговаривает не зубы, а глазами» набирает запрос в информатории через очки. Здорово у него это получается, но вся информация с его очков идёт на мои. Вместо ответа перед ним вспыхивает в воздухе огромная красная надпись. Самому надо думать. У гранита отваливается челесть. Впрочем, быстро берёт себя в лапы. О, вкитрюк, не думал. Что такое, возможно. Всё возможно. Ну, так как насчёт моего вопроса? Не знаю. А как насчёт этики и неприкосновенности личных файлов? Напускаю на себя лёгкое раскаяние и провожу ладонью у него перед глазами, стирая надпись, а вместо неё в воздухе повисает ответ на его вопрос. Имена, ранги, должности, какие-то даты. Я просто хотел намекнуть, что не всегда можно рассчитывать на компьютер. И не вся информация может храниться в компьютере. А мне нужна вся. Причем самая достоверная. У людей часто в компьютерах хранится информация Недостоверная информация. Слышал такой термин? Теневые структуры власти? Нет. Почитай о них. Обрати внимание на методы их работы. И запомни главное. Не верь ни одной цифре, полученной из компьютеров людей. Сверяй ее со всеми соседними. Зачем? Если в какой-то деревеньке проживает 100 человек, а в голосование по выборам мэра участвовал 101 человек. Значит, кто-то фальсифицировал результаты выборов. У людей так часто бывает, и не только в деревеньках. Запоминай такие факты и старайся понять, кому это выгодно. Понял. Так какое же у меня задание? уяснить всё о людях, занимающихся зоной, кто, что, кто за ним стоит и так далее, вплоть до размера угуви и клички любимой собаки, его про прабабушки. Чем выше стоит человек, тем больше ты должен о нём знать. Когда столкнёшься с трудностями по входу в чужие компьютеры, сообщи мне «Подскажем пару ключей и паролей. Перед тем, как начнешь активно действовать, проконсультируйся с Дарианом насчет системы постоянного мониторинга и ежедневно скидывай информацию со своих очков на мой комп. Кстати, очки замени на новые. В твоих объем памяти мал». И если придётся стягивать информацию из какого-нибудь большого сервера, может не хватить. Если информация будет зашифрована, можешь воспользоваться моим компьютером. Он довольно мощный. Я знаю, моя говорила. Ну тогда действуй. Сколько у меня времени? Ты должен закончить сбор информации за 3 дня до того, Как мы встретимся с шустриками. Потом, возможно, будет поздно. И еще. Постоянная серьезность часто оказывается маской посредственности. Это не я. Это Вольтер придумал. Или не он. Не смотри на меня так подозрительно. Честное слово, не я. Гранит фыркнул. Подавился. Закашлялся и наконец-то улыбнулся